Вот по выходите замуж, тогда исправляйтесь со своими семьями, а до тех пор не ни, ни. Возможно, это был дополнительный аргумент матери, чтобы у дочерей к замужеству прибавило рвение. Нет, дома со своими, конечно, Сеня придет. И Егорка – это парень моей сестры. Так нельзя, возмутился Артем. Это что ж за старческие посиделки?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 «И чудить не собираюсь», – ответила Настя. «Нет, тебе дух авантюризма, подруга». Тут он был прав, но в этом-то Настя и видела свое достоинство. «Если бы о тебе сняли фильм, я бы на него не пошел. Зато у меня есть диплом о высшем образовании, а у тебя?» «Хм, уделала. Но кто в нашем возрасте меряется дипломами?»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 Егорка, Свикуля и Бойко обсуждали выставку, на которую сегодня ходили. Катюша отвечала на сообщение. Сеня сидел рядом с Настей на диване и улыбался. Сегодня он выглядел особенно. Новая прическа и черный пиджак делали из него красавчика. И почему мать так упорно отказывается признавать его существование? Настя не насторожилась, даже когда в дверь позвонили. Но мало ли соседи зашли поздравить. но шум в прихожей сразу заставил всех вскочить из-за стола и побежать туда. Бесконечная огромная и толпа все втекала и втекала в дверь, оттесняя маму в зал. «С Новым годом!» – зычно поздравил Дед Мороз, оказавшийся в центре этого шабаша. Настя бы и не узнала Артема под ватной бородой, если бы он не выдвинул вперед маленькую снегурочку.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 «Подарочное издание», – сомнением улыбалась Викуля, разглядывая альбом с сытными картинками. «Лореаль», – по-настоящему радала Катюша, – «давайте эту Снегурочку себе оставим». «Вообще-то у нас э, планы наоборот», – ответил Артем. «Снегурка, жги». Вероника топнула ножкой, чтобы призвать всех к тишине и порядку, и заявила. «Мы потратились нехило».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 Подвыбившие девушки налетали на их троицу. Целовали щеку и ее, и Сенью, а потом пытались то же самое провернуть с Артемом, но получали неизменное. Но-но, не трогать Эльзину прелесть. А Темка то у нас почти женатик. Вези уже ее сюда. Хоть поглядим на Эльзу, а не на фотографии. Это лишний раз убедило Настю в том, что рой бабника –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 Сеня даже в хороводе поучаствовал и в конкурсе на метание ёлочных игрушек победил. Настя тоже старалась не отставать, но её рвение здорово ограничивали валенки. В огромные размеров среднего спортзала гостиной организовали и бар. После четырех утра Настя вымоталась окончательно, поэтому уже и не вставала с высокого стула возле стойки, наблюдая за продолжавшимся праздницом со стороны.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 Не по ней и целоваться с незнакомцами, пусть даже и в честь праздника. «Ром», — подал голос Артем, — «ты к ней не клейся, вон там на диванчике ее парень сопит. И раз уж я самолично эту парочку сюда притащил, в мою смену к Насте никто клеиться не будет». Сеня и в самом деле прикорнул ненадолго, но он и выпил сегодня немало. Настя не видела в этом ничего ужасающего.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 Не Веронике, нужны психологи. «А ты винишь его?» «Я?» – Артем посмотрел мне. «Нет, конечно. Он, может, поначалу в поисках виноватого пару раз и сорвался, но это быстро прошло. Мама убила случайность и собственная ошибка, Ну уж никак не отец. И тут до Насти дошло нечто важное. А ты сам говорил ему об этом? О том, что не винишь?»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 Не будь этим, как ты их назвал, «темные звери», но те, которые не думают о чувствах других. Посмотрим. Артем улетел вечером первого января, и дом тут же затих, погружаясь в спокойное, блаженное умиротворение, где никто не разговаривал слишком громко и не смеется в полный голос без причины. В ожидании лета, когда Артем заглянет снова.